Глава шестая «Не называйте меня миссис Миган!» — крикнула джил Джонс. Настроение у Вулфа было ничем не лучше, чем у нее. Да, он безнадежно загнал ее в угол, ей нечем было защищаться, но ему пришлось сказать фрицу, что ланч отложен до дальнейших распоряжений. «Я лишь подчеркнул тот факт», — резко сказал Вулф, «что вопрос о вашей личности не подлежит обсуждению». С точки зрения закона, вы миссис Ричард Миган. Это мы выяснили. А теперь я буду называть вас так, как скажете. Мисс Джонс? Да. Она сидела в красном кожаном кресле, хотя это не точное определение. Сидела на краешке кресла. С таким видом, словно в любую секунду готова вскочить и убежать. Хорошо. Вулф окинул ее взглядом. «Вы сами понимаете, мадам, что все, что бы вы ни сказали, будет воспринято скептически. Вы умелая лгуния. Ваша вчерашняя импровизация о неизвестном вам мистере Мигане была более чем умелая. Итак, когда вы узнали от мистера чафи что ваш муж в Нью-Йорке и вас ищет?» «Я не сказала, что узнала это от мистера чафи Значит, от кого-то еще. От кого, когда?» Она стояла на своем. «С чего вы взяли, что я это узнала Он наставил на нее палец. «Прошу вас, мисс Джонс, осознать, в каком вы положении. Мистер чафи не может не помнить имени своей модели. Даже полиция в это не верит. Она, в отличие от меня, еще вас не знает. Как не знает и то, что вы прожили там целый год, и что до сих пор иногда видитесь с мистером чафи «Когда ваш муж пришел к мистеру чаффе и спросил, кто на картине, а мистер Чаффи сослался на плохую память, ваш муж снял квартиру и дал ясно понять, что не намерен отступать, было бы странным предполагать, будто мистер Чаффи не сообщил вам об этом. Не завидую вам, когда полиция вас найдет». «Не обязательно ведь найдет. Ведь не обязательно». «Фу!» «Удивляюсь, как они до сих пор до вас не добрались. Хотя прошло всего восемнадцать часов». — Найдут, даже если я ничего им о вас не скажу. Знаю, эта беседа для вас не развлечение, но в полиции будете ее вспоминать, как детские шутки. Она думала и смотрела на Волха, наморщив лоб. — Знаете, что мне кажется, будет лучше всего? — спросила она. — Даже не знаю, почему мне это не пришло в голову раньше. вы ведь «Детектив. Специалист, который помогает людям, попавшим в беду. А я уж точно попала в беду. Я заплачу. Теперь у меня есть возможность немного заплатить». «Нет, мисс Джонс», — без обеняков заявил Улф. «Когда мистер Чаффи сказал, что ваш муж вас ищет?» «Вы даже не хотите меня слушать», — простонала она. «Скажите что-нибудь разумное, я буду слушать». «Так когда?» Она сдвинулась на сиденье, на дюйм глубже. «Вы не знаете моего мужа. Он ревновал меня до свадьбы, а когда мы поженились, стало хуже. Дальше больше. Это было уже просто невыносимо. Потому я ушла. Я знала, если останусь в Питтсбурге, он найдет меня и убьет. Потому переехала в Нью-Йорк. Здесь жил мой давний знакомый. Просто друг». Меня взяли на работу в модельное агентство. Я неплохо зарабатывала и встретила много хороших людей. Росчафи — один из них. Он попросил меня попозировать, и я согласилась. Конечно, он мне заплатил, но этот заработок оказался разовым. Но вскоре я познакомилась с Филом Камфом. Он устроил мне пробу в ночном клубе, и я прошла. Примерно тогда же произошел случай, который меня испугал. Там меня увидел один человек из Питтсбурга. Он подошел, заговорил со мной. А я сказал, что он ошибся, что я никогда не была в Питтсбурге. — Это случилось год назад, — проворчал Вулф. — Да, с тех пор я с опаской относилась к своей работе в клубе, где меня видит много людей. Но время шло, и все было спокойно. А потом вдруг это случилось. Мне позвонил чафи и сказал, что к нему приходил мой муж, выяснял, как найти модель с той картины. Я попросила ради всего святого не выдавать меня, и он пообещал, что не выдаст. Я знала для чего муж пытается меня найти. Чтобы убить. Вы произнесли это уже два раза. Он когда-нибудь кого-нибудь убил. Я не сказала кого-нибудь. Я сказала меня. Я, по-видимому, произвожу на мужчин впечатление. Она сделала умоляющий жест. Я им нравлюсь. А Дик... «Да, просто я его знаю. Я ушла от него полтора года назад, а он до сих пор меня ищет. И тут он весь. Когда Рост сообщил, что он в Нью-Йорке, я перепугалась. Я ушла из клуба, потому что он мог зайти туда и увидеть меня. Вчера я в первый раз вышла из дому». Вулф кивнул. «Чтобы встретиться с мистером Талентом». «Зачем?» «Я же вчера вам объяснила». «Да, но тогда вы были мисс Джонс». Теперь вы еще и миссис Миган. Зачем? Ответ будет тем же. Я услышала по радио, что Фил убит и хотела об этом расспросить. Позвонила Росу чафи потом Джерри Элленду. Они не отвечали. Ее позвонила Вику Таленту. Он сказал, что не хочет говорить по телефону, но расскажет при личной встрече. Знали ли мистер Элленд и мистер таленто — Что вы позировали, Чаффи? — Конечно. — И что мистер Миган видел картину, узнал вас и теперь ищет в Нью-Йорке? — Да, они все знали. Рос их предупредил, потому что, как он решил, Дик мог бы и у них спросить, не знают ли они, кто его модель. Они пообещали ничего ему не говорить и сдержали слово. Она замолчала, потому что решила кое-что сделать. Открыла сумку из черной кожи, лежавшую у нее на коленях, Достала кошелек, просмотрела его содержимое, подняла взгляд на Вулфа. «Я могу заплатить для начала сорок долларов. Я не просто попала в беду. Моя жизнь под угрозой. На самом деле под угрозой. Не понимаю, как вы можете отказываться? Вы не слушаете меня». Он действительно не слушал. Поджав губы, он рисовал кружочки на своем пресс-папье указательным пальцем и не сводил с него глаз и продолжал, услышав ее упрек. Но потом перевел взгляд на меня и скомандовал. «Позвони мистеру Чаффи». «Нет!» — воскликнула она. «Не хочу, чтобы он знал про вздор!» — рявкнул Вулф. «Всем придется узнать все, так зачем откладывать?» «Звони, Арчи. Я сам поговорю». Я набрал номер. Я сомневался, что чафи уже вернулся из офиса окружного прокурора, но он оказался дома. Как только он произнес «Алло», я узнал его по голосу и перешел почти на шепот, чтобы он не узнал меня и не стал выяснять, почему это я выдавал себя за полицейского. И сказал только, что с ним хочет поговорить Ниро Вулф. Вулф снял свою трубку. «Мистер чафи говорит Ниро Вулф, — у меня есть причина...» проявить интерес к убийству Филиппа Камфа. Так что я провел некоторые следственные действия. Одну минуту. Прошу, не кладите трубку. Здесь у меня в кабинете сидит миссис Ричард Миган. Она же мисс Джуэл Джонс. Прошу, дайте мне закончить. Я, разумеется, обязан ее задержать и сообщить в полицию, поскольку она важный свидетель в деле об убийстве. Но прежде... — Мне нужно кое-что обсудить с вами и вашими соседями. Не возьмете ли вы на себя труд доставить их сюда как можно скорее? — Нет, по телефону я больше ничего не скажу. Мне нужно, чтобы вы приехали сюда. Вы все. — Если мистер Миганзу упрямится, можете сказать ему, что у меня здесь его жена. Буду ждать. Она прыгнула к нему так, что прыжку позавидовала бы. Любая молодая кобылица выхватила трубку и крикнула «Нет, Рос, не говори! Не приводи его!» Мой бросок был тоже неплох. Я оказался с ней рядом в мгновение ока, схватил за плечи и оторвал от трубки с достаточным энтузиазмом, в результате чего сам шлепнулся в красное кожное кресло, а она оказалась у меня на коленях. Но поскольку она не закончила разговор, а я держал ее, прижав ее руки к бокам, она стала брыкаться и пинать меня каблуками обыркаалась она так до тех пор пока вулф не договорил с чафи когда он положил трубку она вдруг резко обмякла и я почувствовал какая она теплая вульф посмотрел на нас мура какое трогательное зрелище фыркнул он